О характере. Мой характер проявился с самого рождения. Тому, что я люблю, тому, что мне интересно, я отдаю все силы и готов заниматься этим бесконечно. Вы никогда не услышите от меня «а, и так хорошо». Я не бросаю любимое дело на полпути, не делаю его в полсилы. Всегда довожу до логического с моей точки зрения конца. Но если что-то мне не интересно то хорошей отдачи не будет, или, вернее, не будет охоты заниматься этим в полную силу, да и вообще не будет желания это делать. Это я понял уже давно и так же давно смирился. Если мне кто-то в приказной манере рекомендует что-то сделать, особенно если это кто-то вышестоящий, то максимум, на что я способен, лишь изобразить некое условное подобие действия. Это касается в том числе и спорта. С начальной школы, вплоть до учёбы в университете, я терпеть не мог уроки физкультуры. Все эти переодевания в спортивную форму, организованные выходы на поле, бесконечные упражнения, которые я не любил и не хотел делать. Это была мука мученическая. Поэтому ещё очень долго после школы я считал, что не приспособлен к спорту. Но уже во взрослом возрасте, решив по собственному желанию заняться атлетикой, я вдруг обнаружил, что это интересно. Я почувствовал, будто у меня пелена с глаз упала. «Но надо же», — думал я, — «спорт-то оказывается веселый и приятный. А вот школьная физкультура — это вообще что было? Сколько я ни думал, как ни размышлял, так и не смог понять». Конечно, все люди разные, и сложно делать какие-то обобщения, но как по мне, так школьные уроки физкультуры были придуманы специально, чтобы дети возненавидели спорт. Если поделить людей по характеру на две категории – люди-кошки и люди-собаки, то я, вне всякого сомнения, окажусь среди первых. Услышав команду «Направо!», я с большей степенью вероятности в итоге поверну налево. Эта тенденция в моем поведении прослеживается довольно ярко. Иногда я даже испытываю из-за этого некое чувство вины. Нехорошо как-то получилось, думаю я. Хотя на самом деле в этом нет ничего плохого. И хорошего тоже нет. Это просто моя природа. Мне кажется, нужно, чтобы в мире сосуществовали люди с разной природой и непохожими характерами. Но насколько я могу судить по собственному опыту, В Японии система школьного образования видит свои задачи воспитания в основном представителей такой категории, как чрезвычайно эффективные в общинной жизни люди-собаки. Либо, следующим шагом, люди-овцы, которых в интересах социума можно вести туда, куда надо. Дела обстоят так не только в школе, но и в крупных компаниях, и в госучреждениях, Мне кажется, это распространяется на всю систему общественного устройства в Японии. Проявляясь в виде закостеневшего авторитета числовых показателей и механического заучивания с установкой на незамедлительные эффекты краткосрочную выгоду, такой подход в самых разных областях наносит нашему обществу непоправимый вред. В былые беззаботные времена, в эпоху само собой разумеющихся общественных целей и задач, Возможно, такой метод и был оправдан. Но когда закончилось послевоенное восстановление страны, когда быстрый экономический рост остался в прошлом, и уж точно, когда шикарно лопнула экономика пузыря, подобный коллективистский подход «Мы все на корабле одном прямо к цели поплывем, эй-хей, эй, поплывем!» и основанные на нем общественные устройства как-то себя дискредитировали. Почему? Да потому что нашу цель — общем единым взором уже не обнаружить. Разумеется, если мир будет населен только такими своевольными типами, как я, это будет тоже слегка проблематично. Но если вернуться к метафоре с чайниками, то на каждой приличной кухне должен быть и большой чайник, и маленький, а использовать их можно и нужно оба. В зависимости от поставленной задачи и оговоренного метода применения вход будет идти то один чайник, то другой, то оба вместе. Тут уже все зависит от смекалки и сноровки того, кто ими пользуется. Ну или от его здравого смысла. Умело сочетая разнотипные, отличные по темпоральности мировоззрения и системы представлений, общество может наконец-то стать по-настоящему гармоничным и начать действовать эффективно в хорошем смысле этого слова. Говоря проще, произойдет отшлифовка системы, как мне кажется. Конечно, любому обществу необходим консенсус. Без него социум не может существовать. Но вместе с тем, общество должно относиться с уважением к исключению из правил. В частности, к мнению меньшинства, несколько отличающемуся от принятого консенсуса. Конечно, хорошо бы, чтобы это меньшинство было относительно большим. Это мнение должно учитываться и обязательно включаться в поле общественного внимания. В зрелом социуме это равновесие, этот баланс является одним из важнейших элементов. С установлением равновесия у общества появляются такие качества, как способность к самонаблюдению, масштабность, глубина. Но в современной Японии, очевидно, пока нет рулевых, которые сумели бы красиво повернуть кормила в нужную сторону.